Глава 12. Ученик. После использования уникального навыка, великан небрежно стряхнул останки бандита с молота и перевел злобный взгляд на Лютера, который все еще висел привязанный к столбу. Парень видел надвигающуюся на него угрозу, но вместо того, чтобы позвать на помощь, велел незнакомцу бежать. Небор ловко скользнул по снегу у великана промешнок и всадил меч ему в бок. Шкура Огра и правда оказалась прочна. Из 135 единиц урона прошли всего 40. «Еще 42 удара», — подумал Небор, отбегая в сторону. Внимание Огра он привлек, теперь оставалось не попасть под его тяжелую руку. Огр топнул ногой по земле и резко отмахнулся молотом. Минус 99 очков здоровья. Хоть небора ушел на безопасное расстояние, атака огра все же настигла его и едва не сбила с ног. Значит, использует атаки по площади. Обычно они наносят мало урона, как тот вихрь, что использовал копейщик. Но учитывая уровень огра, двух таких ударов мне не пережить. На лице небора появилась улыбка. Он, наконец, ощутил исходящую от предстоящей битвы угрозу. Огр раскрутил молот на цепи, а через секунду метнул его в назойливого человека. Небор кувырком ушел в сторону, а молот продолжил свой путь и обратил дом из бревен в щепки. Страшно подумать, сколько урона в такой атаке. Если это считается заметанием предмета, то около 600, а может и больше. Небор снова пошел на сближение. Подобно быстрой мыши он крутился вокруг огра, волшебным образом оказываясь у него за спиной и отскакивая назад, когда тот собирался топнуть ногой. Еще 22 удара 21 Огр стал краснеть от злости, его глаза налились кровью, а рев ударил по ушам. Великан принялся махать молотами так, что они летали вокруг него, выстраивая непреодолимую защиту. Любой, желающий подойти к нему вплотную, тут же бы обратился к кровавым фаршем, завернутым в рваные доспехи. Но Небор был способен разглядеть брешь в этой защите. Ранее он побеждал тех, кто сражался такими молотами, а потом узнал, в чем их слабость. Подгадав момент, Небор выставил полуторный меч вперед, из-за чего цепь сделала лишнее движение и заехала молотом огру по челюсти. Минус 430 очков здоровья. Удар был достаточно силен, чтобы громила завалился на спину. Не колеблясь, Небор вскочил на монстра и нанес ему 6 ударов в сердце. Получено достижение «Убийца великанов». Награда – точила искателя приключений 1Х. Примечание. Делает один из ваших предметов на выбор уникальным. Такой предмет можно усилить? Жертвуя ему другие предметы. Здорово, подумал Небор. Осталось только определиться с классом и найти подходящий предмет. Его рука скользнула по воздуху над телом великана и впитала опыт. Получено 5000 очков опыта. Получен восьмой уровень. Получен предмет Осколок души 1х. Как скудно. Всего 5000 опыта с такого громилы. Небор обыскал тело Огра но не нашел ничего полезного. Такими темпами я буду качаться всю жизнь, а игра уже показала, что есть те, кто запросто сможет меня убить. Торгос и его грехи. А еще та леди в доспехах. Найти или купить бы зелье опыта. Интересно, оно с кого-то выпадает? У бандитов оказалась приличная сумма денег, подходящая не бору по уровню снаряжения и не менее ценные целебные ягоды. Видимо, кто-то из бандитов был травником. Ягоды могут восстановить 5% процентов здоровья. Небору очень сильно мешал тот факт, что он не мог собрать с тела сразу два предмета. Секунду поразмыслив, он нашел решение и перевел взгляд на висящего вверх ногами Лютера. «Эй ты, говорить можешь?» — обратился к нему Небор. «С трудом», — хрипло отозвался Лютер. «В глотке пересохло». «Вы не могли бы разрезать веревки?» «Это подождет». Небор хотел убедиться, что парень перед ним не из знати. «Кто ты такой и зачем пришел в деревню?» «Что? Просто разрежьте веревки». «Отвечай на вопрос, если хочешь жить». Небор осмотрел люто с ног до головы. «Под ногтями грязь, портки воняют так, словно он давно не мылся и помочился в штаны», размышлял Небор. Трудно сказать, персонаж он или игрок. С одной стороны, знать сделает все, чтобы остаться чистой. С другой, он был подвешен за ноги, тот выбор невелик. Разрыв мочевого пузыря вещь не из приятных. Как минимум, ведет к медленной, болезненной кончине. «Лютер Клиффорд, родом из Патрия», — выдавил из себя блондин. «Работаю авантюристом в гильдии «Стальной кулак» прибыл сюда в поисках легкой работенки теперь вы можете спустить меня на землю пожалуйста голова раскалывается сколько тебе лет небор оказался в теле которое было старше его на десяток лет с той же вероятностью старик мог оказаться в теле юнца и запросто оговориться в этом вопросе но лютер держался молодцом 22 прошу голову сжет небор рассек веревки мечом И Лютер грохнулся головой в снег. Юный искатель приключений полежал так несколько минут, а после принялся запихивать грязный снег себе в рот. Его ужасно мучила жажда. Вероятность того, что он из знати все меньше и меньше, подумал Небор. Даже если он окажется одним из них, на данном этапе я с легкостью его убью, а пока. Жуй! Небор насыпал в рот Лютера красных ягод, которые принялись восстанавливать ему здоровье. «Спасибо!» — голос Лютера стал звучать более мелодично, а синяки на лице рассосались, как по волшебству. «Словами не передать, как я вам благодарен. В жизни не видел, чтобы так сражались. Их было семеро, а вы всего один, без какого-либо перевеса в уровне и с ужасным снаряжением. Я не хотел вас обидеть, просто ваша дубинка разлетелась от седьмого удара». Отдохнул. «Вставай, будешь отрабатывать свое спасение!» Лютер с трудом поднялся на ноги. Ягод было мало, чтобы восстановиться полностью. «Вы спасли мне жизнь! С моей стороны будет невежливо отказывать вам в помощи!» «Иди сюда!» Небор подозвал Лютера к телу бандита. «Обыщи его и забери стеганные ботинки!» «Зачем?» «Затем, что они приглянулись моим ногам! А еще я не могу собрать с тела больше одного предмета!» Эта проблема знакома каждому авантюристу. Зато когда отправляешься в излом времени, можно не бояться, что кто-то заберет все трофеи себе. Ты не болтай, снимай ботинки. Вот. Лютер обыскал тело и передал предмет Небору. Теперь идем к главарю. Нужно взять доказательство победы над ним. А еще вон с того зелье энергии. Очень полезная вещица. А можно вопрос? Не стоит отрезал Небор. «Как вам удалось победить бандитов у Огра? У меня хоть и заплыли глаза от фингалов, кое-что я смог разглядеть. Что это была за способность? По вам попали всего раз и то, когда использовали атаку по площади. Неужели вам удалось поймать шустрого зайку и заполучить его способность ускользания? Ускользания? Да, дорогущая способность, позволяющая владельцу уклониться от трех первых ударов за бой. Вы ведь ее использовали? «Хотя вы уклонялись гораздо чаще». «Я уже сказал, обойдемся без вопросов». Небора осенила, почему он не мог поймать зайца, и в то же время интерес к нему вырос еще больше. «Я понимаю, что очень надоедливый, но мне правда нужно знать, как можно стать таким сильным. По идее, я выше вас на три уровня, но по факту слабее на все десять. Понимаете, если я стану сильным и буду помогать людям...» то смогу доказать, что не похож на своего отца. Как банально. Ты стремишься превзойти героя отца, чтобы народ увидел в тебе личность, а не его тень. Хотя нет, тут дело в другом. Твой папаша еще тот мерзавец, и ты хочешь отмыться от его позора. Да, все верно, — отвел глаза в сторону Лютер. Но все не так просто, как кажется. Мой отец не какой-то там пьянчуга или разбойник, что грабит дилижансы. Он местный барон и хозяин этих земель. По тебе не скажешь, что ты сынок барона. Охраны не видать, снаряжение потертое и воняет от тебя хуже, чем от конюха. Все верно, я отказался от наследства и стал авантюристом. Теперь я помогаю людям и зарабатываю на жизнь собственными силами», гордо заявил Лютер, а после тихо добавил, «Только не выходит у меня ничего». «Все это очень увлекательно». «От меня-то ты чего хочешь?» «Возьмите меня в ученики», — встал на колено и преклонил голову Лютер. «Не хочу. От тебя никакого проку. Еще и воняешь мочой». «Простите меня за внешний вид. Как появится возможность, я тут же помоюсь. Но, прошу вас, не отказывайте мне. Если я не стану сильнее, не сегодня так завтра меня загрызет какая-то тварь или порубят бандиты. Эти не убили сразу, потому что сочли забавным». Я оступился и упал в начале боя, а до этого потерял копье редкого качества. «А ты не думал, что быть авантюристом — это не твое? Вот как, скажи на милость, можно было потерять целое копье?» «Ну, я отправился выполнять задание Охотился на гремлинов. Это такие мелкие зеленые монстры, что живут в канализации под городом. О чем это я? Вы уж точно знаете. Так вот их оказалось куда больше, чем предполагалось». Одна из этих мелких вороватых тварей вцепилась зубами в копье. Пришлось бросить его, чтобы не сожрали живьем. Ты отправился охотиться на мелких монстров в замкнутом пространстве с громоздким копьем? М да, умом ты не блещешь. Копье жалко. Ничего, найдешь себе другое. Ага, года через два. Копье было редким, выполнено мастером 24 уровня давала урон огнем и увеличивала вероятность нанести критический удар. Я отдал за него двадцать тысяч. Сколько? И ты после такого еще надеешься стать успешным авантюристом? Героем, уточнил Лютер. Я мечтаю стать героем, который вознесется на Поднебесную арену и принесет человечеству победу. Прошу, возьмите меня в ученики. Я буду помогать вам во всем». Нибор еще раз оценил блондина взглядом. «Для знати слишком глуп и наивен. Никто из них не упустил бы шанса поживиться наследством барона. Даже я бы им не побрезговал. В игре все средства хороши. Но легенда о сыне барона слишком рискованная. Стража города должна знать такого человека в лицо, даже если он отказался от власти. С другой стороны, чего стоит подкупить стражу? Ах, как же тяжело искать знать в столь проработанном мире. Подконтрольные инстрису NPC слишком человечны. Нет ни единой детали, которая отличает их от реальных людей. Посмотрим на это с другой стороны. Если Лютер персонаж, то он может поведать мне о мире то, чего я не знаю. Он и так за короткий промежуток времени озадачил меня. Разломом времени, редкими вещами и навыком ускользания у ненавистного мне зайца. «Хорошо», — согласился Небор. «Я возьму тебя в ученики. Но ты должен пообещать мне три вещи». «Что угодно», — обрадовался Лютер. «Во-первых, ты прямо сейчас отправишься мыться на постоялом дворе. Во-вторых, ты будешь беспрекословно выполнять мои приказы. А в-третьих, ты возьмешь у отца столько золота, сколько он сможет тебе дать». «Нет». Повысил голос и вскочил с колен Лютер. «Просите что угодно, кроме этого. На это я пойти не могу. Какой тогда вообще смысл обучаться у вас? Взять у отца денег на лучшее снаряжение и быстро прокачаться может любой дурак». «Это был первый и последний раз, когда ты ослушался меня». Небор не стал давить на юношу своими требованиями. Он опасался, что это плохо отразится на дальнейшем сюжете игры. «Встречаемся через три часа в корчме». «За это время ты должен помыться и купить у кузнеца хорошие щиты латы. Побудешь танком». «Кем?» Небор осознал, что танк — современное слово, и Инстри смог убрать его из игры в средневековом стиле. «Будешь отвлекать на себя противника и принимать удары, в то время как я буду наносить урон. Сейчас это оптимальное построение». «А, -а, -а вы хотите сделать из меня защитника?» Но я хотел стать копьеносцем, держать врага на расстоянии, но при этом наносить хороший урон. Ты обещал не перечить. Простите, сделаю все, что в моих силах. Деньги у тебя есть? Нет, все забрали бандиты. Вот держи. Этого хватит. Небор передал Лютеру тысячу алов. Нащиты нагрудник пятого уровня должно хватить. Небор добавил Лютеру еще пятьсот алов. «Возьми еще хорошее наручи и стальную дубинку. Бери кольчугу». Лютер и Небор расстались. Юнец отправился на постоялый двор, а Небор вернулся к мужикам в корчму. «Передумал», — усмехнулся, обернувшись на Небора мельник. «А столько гонору было!» «С вас по десять, Аллов, какие договаривались», — ответил Небор и бросил щит Брона на стол. «Задание выполнено». Огр мертв. С бандитами тоже проблем больше не будет. По крайней мере, с этими. Как можно скорее расчлените огра и закопайте в лесу, чтобы голодные твари не сбежались на запах свежей тухлятины. Сами его есть, не вздумайте, отравитесь. С Серьезно? Убил бандитов, да еще и огра? Мельник вытаращился на щит. Сказано тебе! Хозяин корчмы налил небору козьего самогона. Задание выполнено! Видишь щит на столе? Прямо этому доказательство. Или ты думаешь, Брон сам его отдал? Не извольте, господин, испить за ваш подвиг. Небор залпом опрокинул кружку. На вкус пойло было, как томатный сок. — Теперь о деле, — громко объявил Небор. — Деньги вернем, как договаривались, по наличию, — поспешил напомнить хозяин корчмы. — Речь пойдет не о деньгах. «Оглянитесь по сторонам и скажите, все ли здесь местные?» Мужики, не понимая, в чем тут дело, осмотрелись. «Все свои». «Хорошо. Дело в том, что я хочу вместо денег попросить вас об услуге». «Доченьку мою, красавицу Анфисушку, тебе в горе не отдам!» Уверенно заявил пьяный конюх. «Да кому нужна твоя кобыла?» Кинул в него тряпку хозяин корчмы. Тут явно дело посерьезнее. Говори, Небор. такому щедрому и отважному человеку, как ты, не грех помочь. Если кто спросит, вы должны сказать, что я уроженец вашей деревни. Дело в том, что я из рода охотников на монстров и ищу своих братьев. Но есть те, кто хочет этому помешать. А точнее, прервать наш рот и освободить чудовище, что заперто в подвале фамильного поместья. А разве они все не сгинули? Вон поместье, какой десяток лет стоит в запустении. Говорят, там даже призраки водятся. Только благодаря тому, что я долгие годы скитался по лесным дебрям и скрывал свою личность, мне удалось уцелеть. Надеюсь, остальные тоже живы. Если кто-то из вас знает, куда направились мои братья, пусть скажет об этом. Поможет любая информация. Но еще раз повторюсь, никто не должен знать, кто я такой на самом деле. «Вот оно как!» — осенила хозяина корчмы. «Если ты из рода охотников на монстров, то все сходится. Обычному человеку не под силу тягаться с огром, а охотник — совсем другое дело». Слыхало не положили немало страшных чудовищ. В корчму вместе с порывом ветра ворвалась запыхавшаяся бобенка в толстой шубе. Лет сорока, нос и щеки красные. Сама, как бочонок из-под вина, еле в дверь протиснулась. «Мужики!» — через задышку вскрикнула она. «Мужики, там такое! Такое!» «Дом в дрова, снег залит кровью, бандиты на колеях мертвые лежат!» Баба уселась на скамью и залпом опрокинула чужую выпивку. «А еще не поверите! Огра убили! Не знаю кто, не знаю как, но его убили. Знаю, что скажете, с ума выжила баба, так я не вру, сами пойдите посмотрите!» «Запоздала ты со своими сплетнями, Варвара!» — обратился к ней хозяин корчмы. «Мы уже все знаем, только зря мозоли на ногах натерла. Вот!» — он хлопнул Небора по плечу. «Мой племянник их зарубил. Не мужик, а дикий зверь!» «А как это так? Я и не знала, что у тебя есть племянник!» — удивилась местная сплетница. «Откуда он такой взялся?» «Так он и не девался никуда!» «Просто я тебе его не показывал», — ответил косой мужик. «Мой старший брат как умер от черной хвори, так его мальчонка в лесу убег. Четыре года бродил я по лесу в его поисках, а когда нашел, он совсем озверел. Стал бегать на четвереньках докусаться, да как собака. Пришлось его в погребе на цепи держать. Начал учить родному наречию да ходьбе на двух ногах. Он давно на улицу просился, только я его никак не пускал. Боялся, что делов натворит. Вот он сегодня с подвала сбежал и натворил. Убил бандитов и огры не пожалел. Говорю ж, зверюга!» Варвара оценила Небора взглядом. Ей он показался рослым и симпатичным. Ну и что, что в морщинах и зубов не хватает. «И сколько ж твоему племяннику лет? Может, ему уже жениться пора? Моя Анна охотно выйдет за такого богатыря. Такое мясо из лесу принесет и защитит, если надо. А погреб? Погреб у нас лучше твоего!» «Полуслан солома и нет запаха кислого молока!» «Э, нет, Варвара!» — покачал головой хозяин корчмы. «Я уже дал ему благословение ступать той дорогой, которую он выберет сам. Так что твоей Янушке придется другого мужика поискать!» «Ой!» — внезапно подорвалась со скамьи Варвара. «Так чего это я расселась? Надо же бежать рассказать девкам, что у тебя есть племянник! Про убитого огра и бандитов уже все в курсе, а про этого еще никто ничего не знает!» «Ну беги, беги!» — поторопил ее мельник. «Пока кто другой вместо тебя не посплетничал!» Варвара опрокинула на дорожку еще одну кружку самогона и, как резвая девица, выбежала на улицу. И она в это поверила? Наконец обрел дар речи Небор. «О, погоди! Сейчас Варвара пробежится по всей деревне, и каждая кляча будет о тебе знать!» — заверил его мельник. Так еще и приговаривать, что они догадывались, а кто-то и вовсе соврет, мол, видел тебя раньше». «Племянник, значит?» — Небор одобрительно кивнул хозяину Карчмы. «Мне нравится. Пока не отыщу своих братьев, будем придерживаться этой истории. Эй, мельник, ты там грозился обеспечить меня хлебом в дорогу?» «Конечно, все как обещал. Хоть варвары и моя жена, я почем зря трепаться не стану». Небор вышел из корчмы. Мужики проводили его радостными возгласами, велели возвращаться, как закончат с делами. Снаружи уже ждал в чистых портках и с громоздким щитом наперевес Лютер. Любите выпить? Златоволасы юноша с улыбкой встретил своего учителя. Языком много не трепись, ученику не положено, упрекнул его Небор. Понял, не дурак? Рот на Адамонтитовом замке. Куда теперь? Может, в Патрий? Или отправимся охотиться на великанов? Говорят, в горах их целая свора. Ты всегда так много болтаешь. Нет, что вы, я люблю тишину. Но, знаете, когда идешь по дороге, а вокруг только шум ветра до да пения мелких птиц. Главное, чтоб не ворон. Их песни не сулят ничего хорошего. Лютер. А? Будь добр, умолкни. Ты мне вот что лучше расскажи. Какими навыками обладаешь, какими хочешь овладеть. Какие параметры считаешь основными, а какие вспомогательными? Где берешь задания? По какому принципу их выбираешь? На каких тварей уже охотился? Что они умеют и где водятся? Не понял. А разве не учитель должен рассказывать все это? Давать наставления? Тяжело мне с тобой придется. Я тебе одно слово, ты мне сотню. Так ты ничему не научишься. Но так и быть, поясню. Чтобы научить тебя чему-то, я должен знать, на что ты способен. Вот ты мне расскажешь все, что знаешь, а я процежу это через сито и отброшу испорченное, чтобы вложить правильное и необходимое. Вот оно как. На пару секунд притих лютор. Тогда стоит начать со способностей. Так как я мечтал стать копьеносцем, первым моим навыком стал стремительный удар. Я делаю молниеносный выпад копьем и наношу 150% урона от своей атаки. Еще есть способность удар головой, на тот случай, если руки заняты. Единственный недостаток — урон зависит от показателя брони шлема. Он у меня прокачан до второго уровня. Я мало того, что сбиваю противника с ног, так еще и оглушаю его на секунду. Отличная способность для пустой головы. — Спасибо! — не понял сарказма Лютер. Всю дорогу до руин монастыря, которые хотел посетить Небор, Лютер рассказывал о себе и своих навыках. Небор отчитал юного авантюриста, ведь тот каждый осколок души тут же тратил на новый боевой навык. Они были слабы и однотипны. Некоторые таки вовсе имели общую перезарядку. Как оказалось, навыки можно забыть, но для этого требовалось израсходовать 40 осколков души или выпить зелье обнуления. Полезным Небору показался рассказ о гильдии авантюристов. В данной игре от нее был немалый толк. Во-первых, жители Патрия охотнее поручали свои задания членам гильдии. Во-вторых, члены гильдии, на стене которые красовались щиты с подвигами, получали бонусы в виде увеличенного урона, здоровья, скорости и даже опыта. И в-третьих, в гильдии всегда можно было найти товарищей по оружию и вместе с ними отправиться в излом времени. Так называли измерения, которые открывались специальным ключом. Внутри излома происходили события минувших дней. Авантюристы должны были повторить тот или иной подвиг героев, которые его совершили. Опасность в изломе времени была самой настоящей, это пространство щелкало авантюристов как семечки, но никто не хотел отказываться от трофеев, что ждали в конце пути или выпадали с боссов. Лютер не раз хотел отправиться в излом, но товарищи по гильдии говорили, что он найдет там только смерть. Также Небор узнал, что в мире меча и топора все же можно овладеть магией. Вот только сделать это непросто. Проблема заключалась в том, что обзавестись параметром мана можно было лишь через ритуал под наставлением старшего мага. Это означало долгие годы послушания и изучения древних текстов, что мало подходило Небору. Лютер мог поведать еще о многом, но они уже прибыли на место. «Что это за развалины?» Лютер нехотя переступил через пролом в каменной стене. Среди высоких елей на холме растянулись мрачные руины древнего монастыря. Судя по разрушенным стенам и костям послушников, что были раскиданы по каменному полу, его осаждали несколько дней, а когда ворвались внутрь, не пощадили никого. Сейчас трудно судить, что это был за монастырь, кто решил стереть его с лица земли. Все фрески на стенах потрескались и покрылись черной плесенью. Воздух пропитался мрадом смерти и черной магией. Лишь изредка пробивающиеся через дыры в крыше лучи давали надежду выбраться из этого места живым. Некогда великое священное место стало пристанищем тварей, которым был не по нраву дневной свет. — Будь наготове, — предупредил Небор, развеяв темноту факелом. — По словам мужиков из Корчмы, здесь обитает древнее зло. — Не знаю, что именно, но охотник на монстров счел его голову достойной добычей. — Что еще за охотник? — поинтересовался Аллен, пытаясь не наступать на человеческие кости. — И вообще, что мы здесь ищем? Сразу же видно, это не наш уровень. — Не уровень делает противника опасным, а его навыки, — поучал Небор. Главное, не паникуй. У тебя 650 очков здоровья, хорошие щиты, кольчужные доспехи. Так просто тебя не убить. Вам легко говорить. Вы одеты в ткани и кожу. Если на нас нападут, вы запросто сбежите. Другое дело, я в латах, да еще со щитом. Каждый из этих предметов замедляет меня на процент, а щит так вовсе на 5 Прекрати паниковать. Твой щит может поглотить до 50 урона. Плюс я дал тебе целебные ягоды. Из темноты донеслось быстрая шлепанье лапа каменные плиты. Звук стих, а через несколько минут возобновился и задел доску, которая с грохотом упала на пол. Небор бросил факел к источнику шума и вооружился двуручным мечом. Свет озарил мерзкую тварь, что красными глазами таращилась на людей. Сама не больше собаки что-то среднее между ящерицей и дикобразом иглашкуры рык 14 уровень очки здоровья 900 так и знал что дело гиблое занервничал лютер он хотел стать героем но до ужаса боялся чудовищ 14 уровень нам с ним не справится сражался с такими раньше нет я сражался с тварями которые ниже меня на 3-4 уровня сражался бы с теми, кто ниже на пять, да за них опыта не дают. Отлично. Вот тебе мой первый урок. Чтобы стать хорошим, ну или хотя бы живым авантюристом, нужно научиться изучать противника. Сейчас мы проверим, как эта тварь держит удар». Небор сорвался с места и обрушил меч на монстра. шкуры рык оказался очень пронырлив. Каждый раз, получая урон, он перебегал в другую часть зала, и осыпал авантюристов залпом из острых игл. Когда Небор загнал его в угол, иглашкуры рык свернулся калачиком и при ударе пустил свои колючки во всех направлениях. Одна из них угодила Небору в живот и тут же сократила очки здоровья на 160 единиц. А вот Лютеру повезло больше. Игла вонзилась в щит и почти не нанесла ему урона. «Лютер, используй жестокий пинок!» — скомандовал Небор. Сейчас! Как только игла шкуры рык вновь ушел в шарообразную оборону, Лютер футбольнул его латным ботинком о стену. Данный прием не наносил толком урона, но выводил противника из защитной стойки. Меч Небора закончил начатое и добил противника. Здорово вы его! Вздохнул с облегчением Лютер. Скажи, ты усвоил урок? Кажется, да. Его иглы являлись оружием дальнего действия, поэтому наносили двойной урон а сам он держался от нас на расстоянии. Сворачиваясь клубком, рык не мог атаковать, но стоило его ударить, как иглы полетели во все стороны. Бить его в такой форме себе дороже. Нужно дождаться, когда он начнет атаковать, или навыком вывести его из защиты. А ты умнее, чем кажешься. Пойдем дальше. Нужно найти тело охотника. Чем глубже они продвигались в руины монастыря, тем больше тварей встречали на своем пути. Случалось так, что за раз им приходилось сражаться одновременно с пятью иглашкурами рыками. Только благодаря слаженной работе под командованием Небора они смогли зайти так далеко. Пока вооруженный щитом и дубинкой Лютер бегал по коридорам от монстров, Небор высматривал и атаковал того, что отставал от других. Пользуясь тем, что он учителя Лютер ученик, Небор забирал весь опыт себе и приговаривал «Мне опыт, а тебе бесценное знание. Не сегодня, так завтра сможешь этот монастырь сам зачистить. Небор жаждал поскорее достичь десятого уровня, так как, по словам Златовласова-юноши, множитель характеристик там совсем другой. Если до десятого уровня к здоровью прибавлялось по 25 единиц, то после десятого уже по 50. Это объясняло столь большую разницу между Небором с 225 очками здоровья и Лютером, у которого их 650. Когда они достигли внутреннего двора разрушенного монастыря, Небор уже был девятого уровня и готовился взять десятый. Среди широких, вымощенных из камня дорожек и покрытых золой голых деревьев, вскинули свои руки к небу статуи женщин, среди которых лежали изрубленные тела иглашкурых рыков. Небор ладонью остановил Лютера и показал, чтобы тот вел себя тихо. Он хотел знать, кто был виновником смерти целой стаи этих злобных существ. Среди тел был даже редкий рык, который своей аурой ускорял остальных в два раза. Таких Небор счел слишком опасными и обошел. Вот из темноты арки показался нос ящера и тлеющие, как угли, красные глаза. Монстра привлек запах крови собственных собратьев. Он шагнул в сторону стаи и тут же потерял 150 очков здоровья. Кто нанес удар, не увидел ни сам монстр, ни бор. Спустя 15 секунд глашкуры рык вновь получил удар, но на этот раз он был критическим и забрал 300 здоровья. Монстр стал шипеть и стрелять иглами во все стороны, пока не заметил среди статуй притаившегося обидчика. Это был облаченный в самурайские доспехи скелет. На его шлеме с плоскими рогами на лбу Небор увидел символ. Зажатый в клыках меч. Это был один из охотников на монстров. Андрон. 15 уровень. Очки здоровья. 1500.